Глава шестнадцатая. На улице была глубокая ночь. Как Эллисон это поняла, через определённые интервалы времени к ней никто не приходил, и в такие моменты она переставала существовать. Сначала Эллисон даже не понимала, что больше не возвращалась в реальность, а продолжала блуждать в каком-то параллельном мире, который Дамина называла её собственным сознанием. Хотя Эллисон в этом сомневалась. Здесь было холодно, сыро и слишком жутко. В те моменты, когда Дамина не истязала мысли болезненными воспоминаниями и неприятными вариантами будущего, Эллисон ждала. Вот только чего? Время, проведённое здесь, тянулось мучительно медленно. Или Эллисон просто так казалось? Время вообще перестало существовать. Иногда казалось, что перестала существовать и сама Элисон. Что происходило с её телом в реальном мире? Как пытки Дамины сказываются на ней там? Сначала Элисон услышала тяжёлые шаги и не менее тяжёлое дыхание. Дрожь прошлась по всей спине и задержалась в пояснице и конечностях. В какой-то момент перед глазами всё снова начало расплываться — Дамина затягивала Эллисон в очередную ловушку. «Ты знаешь, в чём заключался изначальный план наблюдателей?» — спросила Дамина. Одновременно с ней издалека донёсся знакомый смех. Эллисон не сразу заметила, как дымка вокруг неё рассеялась. Она оказалась недалеко от того самого клуба, где поцеловалась с Брайаном в первый раз. Эллисон застыла от ужаса. «Дамина узнала?» Когда возле входа в клуб материализовался Брайан, Эллисон едва сдержала всхлип. Он переминался с ноги на ногу, ожидая кого-то. Вдруг Брайан поднял голову, широко улыбнулся и помахал Эллисон. Нет, не Эллисон. Рядом с ней возникла ещё одна знакомая фигура. Сэм. Подруга медленно, но уверенно направлялась к Брайану, расстёгивая пуговицы на пальто. Она выглядела слишком человечной, с раскрасневшимися от мороза щеками, искрами в глазах, которых не было там после смерти. Из её сумки торчали какие-то документы, а в ухе был наушник для телефонных звонков. «Они хотели выбрать двух небесных хранителей, связанных с судьбой, и разлучить их, разрушить их связь через боль и страдания», шепнула Дамина. Почему-то в этот раз Эллисон противилась видению. Как они хотели этого добиться? Сэм подбежала к Брайану и юркнула в объятия. Магия Дамины воссоздала радостный смех, от которого Эллисон стало больно. Ещё больнее стало, когда Сэм немного отстранилась и коротко поцеловала Брайана в губы. Сердце сжали тиски. Дышать стало нечем. У Эллисон закружилась голова, и она едва устояла на ногах. Однажды, ещё до побега из Нью-Йорка, Эллисон позволила себе подумать о том, как бы сложилась их Сэм жизнь, не будь они небесными хранителями. Сэм и Брайан нашли общий язык сразу, и это не могло быть просто так. Возможно, эти двое хорошо подходили друг другу. Эллисон стиснула зубы. Если бы я когда-нибудь озвучила эти мысли, Сэм ударила бы меня по лицу. не позволяет Дамине контролировать свои эмоции. «Зачем ты показываешь мне это?» — спросила Эллисон. Дамина не сдержала удивления и разочарования. «Неужели ты думаешь, что они не влюбятся друг в друга, пока тебя нет?» «Этого не произойдёт». Эллисон верила Брайану и Сэм. Она чувствовала эмоции своего подопечного и знала, куда было направлено внимание её подруги. «Этого не произойдёт», — увереннее повторила Эллисон. Дамина злобно выдохнула, но не успела ничего сделать. Невидимые руки схватили Эллисон и потащили куда-то назад. Судя по испуганному взгляду Дамины, эта сила ей не принадлежала. Эллисон пыталась освободиться, пока кто-то тянул её обратно во тьму, а потом закричала. когда её будто сбросили с высоты. Элисон зажмурилась, приготовившись к удару, но пол тюремной камеры встретил её без боли. Девушка осмотрелась, надеясь увидеть Кайла, но перед стеной стоял кто-то другой. Ты всё ещё боишься меня? спросил Аргас, когда он приблизился. А Элисон наоборот отшатнулась назад. Я вытащил тебя из иллюзии домины. Я не враг тебе. Эллисон пока ещё не понимала, что будет значить для неё спасение. Она оглядывалась, надеясь, что кто-нибудь почувствует присутствие Аргоса. Истерзанное сознание пыталось броситься сквозь стену страданий, предупредить, что появление Аргоса может для неё плохо закончиться. Но Эллисон потратила так много сил на борьбу с Даминой, что не смогла сосредоточить взгляд даже на одной точке. «Я хочу помочь тебе». «Проваливай отсюда!» Аргос мягко засмеялся, взмахнул руками и исчез, чтобы через мгновение оказаться внутри клетки. Эллисон отшатнулась и согнула колени, готовая дать отпор. Но колени подогнулись, и она упала. «Неужели ты не злишься на Домину? Она обвиняет тебя в том, в чём ты не виновата. Сколько ненависти в твоём взгляде! Почему она направлена на меня?» Не я издеваюсь над тобой. Это ты во всём виноват, — выдавила Эллисон, чувствуя, как нарастает паника. Ты получила способности, о которых другие могут только мечтать. Позволь мне помочь, и тогда вся арма будет стоять перед тобой на коленях. Я никогда этого не хотела. Ты сможешь доказать всем, что можешь управлять всем миром, даже Сэм. Эллисон не сдержалась и злобно усмехнулась. Почему её пытаются настроить против Сэм? Сначала видение Дамины, теперь слова Аргоса. Наблюдатель, словно прочитав её мысли, наклонился и прошептал с довольной улыбкой на губах. «Этот поцелуй был на самом деле». Эллисон взмахнула руками и оттолкнула Аргоса. «В этот раз он позволил это». «Прекрати сюда приходить! Оставь меня в покое!» «После того, как ты согласишься на мою помощь...» Элисон закрыла лицо руками и неразборчиво продолжила повторять просьбу уйти. Аргос подошёл ближе и приподнял подбородок девушке. Она увидела, как его глаза потемнели от гнева. «Ты отказываешься от моей помощи?» «Я не сделала ничего плохого!» «Я ни в чём не виновата!» Аргос злобно рассмеялся на её слова. «Тогда я сделаю так, что ты станешь виноватой!» Эллисон не смогла задать вопрос, потому что его сила заставила её молчать. Где-то со стороны вспыхнул свет, а потом в помещении показалась домина. Из портала вышла группа хранителей, словно их специально позвали сюда. Они все застыли. Чуть позже Эллисон поняла, что Аргас специально не исчез. Он специально показался Домине, чтобы она увидела его в клетке Эллисон, чтобы она подумала, что Эллисон действительно на стороне наблюдателей. Вот что он имел в виду. «Ещё увидимся, Эллисон». Аргас исчез, и Эллисон даже не успела сказать что-то в свою защиту, когда Домина оказалась рядом и сжала девушку за шею. «Я знала!» «Знала, что ты врала всё это время!» Эллисон глубоко вздохнула и тут же закричала. Горячий, обжигающий воздух проник в её лёгкие и начал выжигать всю её сущность. «Предательница!» — услышала Эллисон. «Я не позволю вам повторить мою ошибку!» Смысл слов Дамины не достигал мыслей Эллисон. Она пыталась найти поддержку среди хранителей за пределами тюрьмы. но их глаза были полны осуждения и гнева. Эллисон больше не могла держать свое тело и разум под контролем. Огонь Дамины, выжигающий каждое ее нутро, достиг ангельской сущности. Эллисон закрыла глаза, погружаясь в долгожданную тьму без боли.